Глава двадцать первая. Досадная примота Кей Спалтер позвонила по домашнему телефону Горни ближе к половине десятого. Он включил в кабинете громкую связь. «Привет, Кей!» — поздоровался Хардвик. «Как дела в славном Бетфорд-Хиллз?» «Великолепно!» — голос ее звучал сухо, нетерпеливо. «Вы тут, Дэйв?» «Тут». Вы говорили, у вас будут ко мне еще вопросы. Интересно. эта резкость и нервозность. Помогали ей ощутить контроль над ситуацией? Или же просто были симптомами тюремного стресса? С полдюжины. Валяйте. Во время нашего последнего разговора вы упомянули одного бандита, Донни Ангела. Сказали, скорее всего, за убийством Карла стоит именно он. Проблема в том, что, если принять эту версию, покушение на Карла выглядит уж слишком мудрёным. Что вы имеете в виду? Тон у неё был скорее любопытным, чем агрессивным. Ангел знал его и знал про него очень многое. Он мог бы организовать покушение попроще, чем снайперский выстрел с расстояния в 500 ярдов во время погребальной церемонии. Так что давайте на минуту представим, что наш персонаж не ангел. «Если бы вам надо было выдвинуть следующую кандидатуру, кто тогда?» «Йона». Она произнесла это без каких бы то ни было эмоций и без колебаний. «А мотив? Контроль над семейной компанией?» «Контроль, позволяющий ему заложить сколько угодно домов, чтобы расширить церковь киберпространства и превратить ее в самый крупный проект религиозной обдираловки в мире». «Вам много известно об этой его цели?» несколько Одни догадки. Я имею в виду, что Йона куда более скользкий тип, чем все полагают. Контроль над компанией означает для него немалые деньги. Огромные. Я знаю, что он спрашивал Карла, нельзя ли заложить несколько зданий. А Карл послал его известно куда». «Чудесные братские отношения. Ещё кандидаты в убийцы есть?» «Около сотни людей, которым Карл наступил на ногу. Когда я в прошлый раз спросил вас, от чего вы с ним не развелись, вы ответили мне какой-то шуткой. По крайней мере, мне показалось, что вы шутите. Но мне надо знать настоящую причину». «Хм, по правде говоря, настоящей причины я и сама не знаю. Сколько раз пыталась понять, каким чудо-клеем меня к нему приклеили, но так и не поняла. Так что, может, я и вправду циничная охотница за деньгами?» Вам жаль, что он мёртв? Ну, может, самую малость. Каковы были ваши повседневные отношения? Щедрость, снисходительность, контроль с его стороны. А с вашей? Любовь, восхищение, покорность. Когда он не заходил слишком далеко. И что тогда? А тогда весь ад с сыпи срывался. Вы когда-нибудь угрожали ему? Да. «При свидетелях?» «Да». «Приведите пример». но «Не так уж их было много». «Выберите самый показательный». «На десятую годовщину нашей свадьбы Карл пригласил несколько других пар поужинать с нами. Он слегка перебрал и завёл свою любимую в таких случаях песню. «Можно вытащить девушку из Бруклина, но нельзя вытащить Бруклина из девушки». А в тот вечер он совсем уж разошелся Мол, став губернатором Нью-Йорка, он будет баллотироваться в президенты, а я пускай стану посредником между ним и быдлом. Сказал, что будет как Хуан перон в Аргентине, а я его Эвита, и я обеспечу ему поддержку всех работяг. Добавил несколько непристойных предложений, как именно мне взяться за это дело. А потом вообще несусветную чушь ляпнул. Мол, мне стоит завести себе тысячу по робови, как у Эвиты. «И?» Терпение у меня лопнуло. Почему именно от этого, не знаю. Но лопнуло. Слишком уж всё было глупо. И? «И?» Я заорала, что тысяча по робови была не у Ивиты Перрон, а у Имелды Маркос. «И всё?» «Не совсем. Я ещё сказала, что если он посмеет снова так со мной разговаривать, я ему хозяйство отрежу и запихну в задницу». Хардвик, не проронивший ни единого слова после вопроса о славном бетфорд хиллс разразился смехом. Кей снова проигнорировала его. Гур не сменил тему. «Что вам известно про глушители для оружия?» «Что полицейские сокращенно называют их глушаками». «А еще?» «В этом штате они незаконны. Более эффективны с дозвуковыми зарядами. Дешевые — вполне ничего, но дорогие гораздо лучше». «Откуда вы всё это знаете?» Спросила на стрельбище, когда брала уроки. «Зачем?» «По тем же причинам, по каким вообще туда попала». «Потому что думали, что вам, возможно, придётся кого-нибудь застрелить, чтобы спасти Карла?» «Да». А вы когда-нибудь покупали глушитель или одалживали у кого-нибудь?» «Нет, они добрались до Карла раньше». «Они в смысле мафия?» да «Вы говорили, что, мол, снайпер выбрал слишком уж странный для них способ действий. Но я все равно думаю, что это они. Скорее они, чем Йона». Гурни не видел смысла с ней спорить. Он предпочел двинуться по другому пути. Помимо Ангела, с какими еще персонажами из этой среды Карл тесно общался? Впервые за все время беседы Кей замешкалась с ответом. Через несколько секунд горни начал думать, не разъединились ли они. «Кэй?» «Он еще про одного типа упоминал. Они вместе играли в покер». Гурни различил в ее голосе беспокойство. «А имя называл?» «Нет. Рассказывал только, чем этот тип зарабатывает». «И чем же?» «Организует убийство. Вроде как брокер, посредник». «Хочешь убрать кого-то с дороги? вступай к нему, а он уже найдёт человека, который это сделает». «Вас, похоже, эта тема беспокоит». «Меня волновало то, что Карл играет в азартные игры с человеком, у которого такой род занятий. Один раз я ему так и сказала. Неужели ты и впрямь сядешь играть в покер с типом, который организует убийство среди бандитов, который убьёт и не задумается? Не перебор ли?» А он сказал, что я ничего не смыслю. «Азартные игры, мол, сплошной риск и угар. А когда сидишь за одним столом со смертью, риск и угар гораздо круче». Она на миг умолкла. «Слушайте, у меня мало времени. Мы закончили?» «Еще одно. Чем была вызвана задержка с похоронами Мэри Спалтер? Откуда такой промежуток между смертью и погребением?» «Какая еще задержка?» «Ее похоронили в пятницу». А, судя по всему, она умерла за неделю до того. Или, по меньшей мере, раньше воскресенья на предыдущей неделе. — О чём вы? Она умерла в среду и похоронили её через два дня. — Два дня? Всего два? Вы уверены? — Ну, конечно, уверена. Почитайте «Некрологи». Это ещё тут при чем? Расскажу, когда сам выясню. Гурни покосился на Хардвика. «Джек, тебе надо обсудить что-то с кей пока она еще на проводе». Хардвик покачал головой и с подчеркнутой сердечностью произнес. кей мы очень скоро снова с вами свяжемся, хорошо? И не волнуйтесь, мы на верном пути к нашей общей цели. Все, что нам пока удалось обнаружить, говорит в нашу пользу». Голос у него был куда увереннее, чем выражение лица.